«Здесь говорится, что необходимо уничтожить всех членов императорской семьи, в том числе и меня. Этого достаточно, чтобы убедить не только весь Рим, но и всю империю. Мои преданные британцы, арестуйте этого человека», — приказал он, «ликуя, и два рыжих великана, неожиданно отбросив свои длинные копья, схватили адвоката». Аврелий увидел, как одно из копий летит в его сторону, но не успел отклониться. Удар, к счастью, оказался не сильный, осталась лишь небольшая царапина. А минуту спустя он кинулся вслед за Сергией, которая, воспользовавшись суматохой, бросилась в коридор и помчалась по анфиладе комнат главной лестницы к выходу. Аврелий увидел ее, когда она была уже вдалеке, и понял, что не догонит. Сергия тоже это поняла и с радостным возгласом устремилась вниз по лестнице. Но вдруг возглас этот сменился жутким криком. Аврелий подбежал к перилам и увидел, как она, скатившись вниз головой по лестнице, распростёрлась внизу с переломанной шеей. Сенатор посмотрел на безжизненное тело, и поблагодарил судьбу, что падение спасло женщину от позора на плахе. Всегда приятно помочь знатоку музыки. Приветствовал его Луций Домицей, хвастливо покачивая своей ступней, слишком большой для его возраста. Частенько убегая от кормилица, он научился необыкновенно ловко ставить подножку. Подмигнув, Мальчик попрощался с Патрицием и припевая в припрыжку пустился вниз по лестнице. Великолепно врели, великолепно обнял его Клавдий с благодарностью. Я было подумал всё, ты проиграл. Хотя в глубине души подозревал, что не сдашься, порадовался он. И удивителен этот твой друг. Не думаю, чтобы мы были знакомы. — Кастер, из Александрии, к твоим услугам, божественный Цезарь! — представился секретарь Аврелия, отвешивая самый низкий и почтительный поклон на какой только был способен. — Пойдем, выпьем с нами, Кастер. Надо отметить это событие. «А на следующих боях гладиаторов я хочу видеть тебя рядом с собой в почетной ложе», — сказал император. И Аврелий испугался, подумав о том, что может предложить ветреной миссолине неосторожный александриец. Все трое подняли кубки, собираясь произнести тост, и не приминули, как это пролить несколько капель на землю, в благодарность милостивым богам. «Марсу и Венере! Покровителям Рима!» — произнес Клавдий, слегка покачиваясь и поднимая далеко не первый кубок в этот полный событиями день. «Гермесу! Богу!» Тут Кастер, неожиданно проявив такт, сразу же подправил свой обычный тост вместо слова «воров», произнес «Торговцев», радуясь, что нашел подходящую замену. «Я пью за Клавдия, нашего императора», — поднял кубок Аврелий. И как раз в тот момент, когда они снова собрались отпить вина, резкий фальшивый звук нарушил молчание и ранил их уши. «Ради бога, заставьте замолчать, Луция!» — сердито приказал император и пояснил С тех пор, как я позволил моей племяннице Агриппине, которая все еще в изгнании, прислать сюда ее сына, моим ушам нет покоя. Агриппина-младшая была дочерью Юлия Цезаря Германика и матерью Луция Домиция, который получил впоследствии имя Нерон. Сенатор знал Агриппину злейшую соперницу императрицы. Жадная, наглая, жаждущие власти. Недостойная дочь Великого Германика, она приехала, намереваясь пойти на кровосмешение с братом Калигулой, лишь бы не утратить влияние, какое имела на него, в то время как ее муж, домицей Агенобарб, не протестовал.